Глава вторая «Эй, мальчонка, потолкуем о жизни в тех кустах!» Под громкий хохот худая сутулая фигурка в целительской хламиде шарахнулась в сторону. «Какой пугливенький! Люблю! Иди сюда, малыш, скидку сделаю!» Новый взрыв смеха сотряс воздух, и юноша, крепче приезжав к себе лекарскую сумку, поспешил затеряться среди походных костров. В спину ему летел гомон разгоряченных вином и мужским вниманием женщин. Походные девки, за которых в мерное время едва ли платили четверть серебра, а то и вовсе обходили стороной, сейчас были на расхват. До границ Эйсвинда не меньше шести недель пути. И если звенящие золотом маги могли позволить себе дорогих куртизанок в шелках и бархате, то простые солдаты довольствовались веселым обозом, который, впрочем, скоро повернет назад. Брать в земли до шлюх никто не собирался. Юноша сморщил мясистый нос, и бочком обогнул еще одну разудалую компанию, где только наслаждались ужином, но уже поглядывали в сторону пестрой стайки дам. «Компания почище, чем когда мы Гринвилд брали!» С характерным для отсутствия зубов пришептыванием вещал один из ветеранов. 23 мага!» Да пусть варвары хоть всем своим айсвиндам выйдут на поле Брани. Сдохнут, как крысы. Да одного сдохнут. Хас их забери. Так-то в этих дебрях двое магов пропало. С сомнением возражал другой рубака, но темные глаза сверкали, делая грубое лицо совершенно хищным. А, двое! презрительно сплюнул первый. По своей глупости не иначе. Там двое, а у нас двадцать три. Восторженные и уже злые крики звучали со всех сторон. С каждой милей люди в войске все меньше напоминали людей. Слухи о разоренных деревнях, замученных женщинах и детях кипятили кровь. А жажда наживы совершенно лишала воинов морального облика. Даже целители, которым по их предназначению полагалось лечить и давать жизнь, все чаще шептались о том, что давно пора было идти войной на Айсвенд. «Эй, Вилл!» – донеслось сбоку. Худой лекарь вздрогнул и опустил голову. Короткие темные пряди упали на глаза. «Да!» – прохрипел, сильнее, стискивая сумку. «Иди сюда!» – один из сидящих у палатки парней похлопал рядом с собой. Стефан был самым добродушным в их группе. Рыжий, как солнце, и такой же теплый, он словно не касался грязи вокруг. И почему-то выбрал подопечным именно скрытного и молчаливого вилла. Тащил еду на двоих, помогал на сложных переходах и спать устроился совсем рядом. Руку протяни и коснешься плечо улыбчивого конопатого великана с по-детски наивными и круглыми глазами. Тихонько вздохнув, Вил протиснулся к сидевшему Стефану. Спину жгли недовольные взгляды, но окружающие молчали. Со Стефаном воевать опасно. Руками рвал крепкую пеньку. «Вот, поешь!» Дал миску с дымящейся кашей. Последняя нормальная еда. Волнуешься? И как тебя такого малохольного взяли? Спасибо, прохрипел лекарь с набитым ртом. Кормили тут вкусно. Мяса больше, чем круп, и повара мастера своего дела. Тебе толстеть надо, уверенно продолжал Стефан. Кажется, его совершенно не волновало, что завтра они пересекут полноводную бурную Идан. Реку, которая извилистой границей залегла между лесами Айсвинда и Империи. «Посмотри на себе! Походный мешок больше весит, и ешь ты, как девица!» Лекарь вздрогнул и выронил ложку. Послышались сдержанные смешки. «Вот неудалый!» — вздохнул Стефан. «На, держи мою! Как бы ты с мечом обращался э да ты его и не удержишь!» Ложка опять заскребла по дну миски. Целителям не полагалось оружие. Поясной кинжал вот все, что защищало их в бою. Для лечения требовались сосредоточенность и желательно две руки. Размахивать железками не было ни времени, ни возможности. Вот закончится эта канитель. Вернусь в Blackrock и выкуплю наш дом, продолжил тем временем Стефан. Родители и сестра рады будут. Лекарь-великан мечтал заработать с военной компанией достаточно, чтобы вернуть своей семье родовое гнездо, которое отошло по наследству к не очень честному родственнику, подкупившему судей. Когда Стефан начинал говорить о сморчке, то окружающие пугливо прижимали головы. Добрый великан переставал быть добрым. — Спасибо, — прохрипел лекарь, отдавая миску и ложку обратно э опять половину съел. Совсем не годится. И откуда сил берешь?» Худые плечи дернулись, мол, и сам не знаю. Еще раз поблагодарив, парнишка юркнул в палатку. Вокруг царила тьма, но он уверенно пробрался к своему месту в самом конце походного шатра. Тщательно завернувшись в тонкое шерстяное одеяло, затих, усиленно прислушиваясь к шуму на улице и внутри. Минута-другая... Внимательно контролируя каждое движение, парень полез в холщовую лекарскую сумку. Там на самом дне лежала бутылочка. Уже почти пустая, но содержимого хватит еще на несколько применений. Осторожно смочив жидкостью край одеяла, Вил принялся старательно натирать нос. «Не нравится мне это, Вил, держись поближе!» Да куда уж ближе. Они и так словно прилипли друг к другу. Стефан осторожно ступал по лесной тропинке, поглядывая по сторонам. Но было тихо. Слишком тихо, чтобы это казалось нормальным. Когда они пересекли реку Иден, то готовились к немедленной атаке. Ждали, что из-за деревьев выскочат варвары, сотрясая оружием и выкрикивая призывы к бою. Разведчики, правда, не заметили никого поблизости. Но это не развеяло настороженности, давлевшей над ними во время трехдневного продвижения через леса Айсвинда. Почти незнакомая территория, дикие звери и едва видная тропа торгового пути. Первый пункт обмена, куда купцы свозили свои товары, находился в двух днях пути. «Лучше бы они деревья рубили!» Нервно потер руки, шагающий рядом Ник. Рядом с великаном Стефаном толпились еще несколько целителей. Пусть маги и окружали войско защитным контуром, все же людям постоянно мерещились чьи-то пристальные взгляды, а на привалах, когда армию согревали уже не костры, а магия, в черных тенях мелькали багровые искры. Конечно, это были лишь звери. Каждый день разведка находила свежие следы медведей и рысей. И все же напряжение усиливалось. Люди привыкли к открытым территориям, а тут густой лес. Мне кажется... Далеко справа послышался звук рожка, такой пронзительный и громкий, что Вилл шарахнулся к замершему Стефану. Первая нота боя прозвучала, и следом послышался ляск мечи и треск магии. Воины ринулись вперед с оружием на изготовку. Руки лекарей вспыхнули нежным молочно-золотистым светом. Сейчас к первым раненым потянутся тонкие нити силы, питая и заживляя любые раны. Но тут до их рядов донеслось протяжное... «Волки!» «Волки? Как? Ведь защитный контур!» Но мысль оборвал повторившийся дважды звук рожка. «Целители к правому флангу!» Ударил в спину приказ. Худой лекарь попятился, нервно завертел головой по сторонам, словно торопился не исполнить указания командира, а сбежать, но повторный крик заставил сделать несколько шагов вперед а деревья озарялись все новыми вспышками заклятий. Сквозь разорванную в клочья тишину пробивался жуткий рык и грохот. Хаос набирал обороты, закручивая людей в кровавый вихрь безумного и неожиданного боя. «Твари! Демоны!» — заверещало сразу несколько голосов. Паника черной волной прошлась по рядам воинов. Что-то жуткое творилось там, за толстыми стволами деревьев. Воины с перекошенными лицами бежали назад, не слушая командиров. Демоны! Демоны! Сомкнуть ряды! Но приказы тонули в нарастающих криках ужаса. Люди, еще недавно готовые смести всех на своем пути, теперь позорно отступали, не продержавшиеся 15 минут. Стефан, что? воскликнул худой лекарь, но тут на них выскочило то, что гнало воинов обратно. А! Взвыли даже самые бесстрашные. Это были не волки. Их было много. Угольно-черные, белые, серые, бурые. Таких животных просто не могло существовать. Огромные твари в холке по грудь взрослому мужчине. С жуткими багровыми глазами и оскаленными пастями. Они бежали со всех сторон, оставляя за собой растерзанные тела и следы крови. «Магия! На них не действует магия!» — кричали со всех сторон. Огненные шары, что должны были нести смерть, разбивались искрами о густой мех. Режущие плети воды распадались невесомыми брызгами. Не замечая магов, твари рвались вперед мощными укусами и ударами, сия смерть вокруг себе. «Вилл, бежим!» Стефан перехватил тонкое запястье и рванул в сторону так, что худой лекарь вскрикнул от боли. «Быстрее, быстрее!» И они побежали со всеми остальными, спасаясь от жути, которая с рычанием следовала по пятам. Их заманили в ловушку. Позволили зайти достаточно глубоко в лес, чтобы наверняка не сбежать отсюда. Твари действовали как разумные. Окружали их кольцом, сжимали и гнали в том направлении, в котором им было нужно. Спотыкаясь о корни, худой лекарь пытался угнаться за Стефаном. С криком шарахнулся в сторону, увидев обезглавленное тело. Из обрубка шеи торчал кровавый остов позвоночника и трубки артерий. К горлу подкатила тошнота. «Помогите!» – донесся хрип со стороны. «Пам!» Хруст ломающихся костей и победный вой резанул по ушам. В десяти шагах от них выскочил огромный серый волк. Кровь капала с его морды. Воин рядом с ним неловко оступился, подписывая себе смертный приговор. Прижав уши, тварь бросилась на него. Человек взмахнул мечом в последнем защитном жесте. Послышался виск, крик, но Стефан уже волок лекаря дальше. Группа воинов с яростным кличем пронеслась в десятки футов от них. Захватив в клеще белоснежного волка, атаковали одновременно. И короткий крик агонии принадлежал уже зверю. Не дожидаясь, когда на помощь подоспеют его сородичи, воины круто свернули в сторону, скрываясь между деревьями для охоты за новой жертвой но за ними по пятам уже следовала смерть. Все вокруг напоминало один внезапный и бесконечный кошмар. Боевые маги, основная опора войска, оказались бесполезны. Их силы могли разве что поджечь дерево или швырнуть камень, но звери были быстрее и хитрее. Они метались между воинами, не давая обрушить на них удар так, чтобы вдруг не зацепить людей. Вил сюда!» Рывок в сторону. Ноги заскользили по влажному мху, и они почти кубарем скатились в небольшой овраг. Буйня наверху продолжалась, а Стефан, пригибаясь, вел его прочь. «Проклятые твари!» – шипел сквозь зубы. «Вот почему пропали те двое магов! Что за демоновы дела творятся в этих лесах?» Смазанная тень мелькнула над головой, и лекарь-великан попятился. «Гррррр!» – низко зарычало светло-серое чудовище. «О-о-о-о!» Стефан резко обернулся. Беги, я задержу, шепнул одними губами. Подхватил подмышки и швырнул вверх, буквально выбрасывая на крутой склон врага. Стефан, нет! Дернулся к нему юноша, но тут же замер, наткнувшись на тяжелый взгляд голубых глаз, в которых вместе с нарастающим страхом мелькнуло сожаление пополам с печелью. Не ошибся, жаль, беги. Одновременно с его громким криком зверь бросился вперед. Два тела сшиблись в последней схватке. Огромные клыки пронзили плечо, и вместе с ними короткий кинжал вошел зверю под ребра. Серо-коричневый клубок покатился по земле, а лекарь попятился в сторону и, спотыкаясь и постоянно оглядываясь, бросился бежать.